Глава 9. Ухнув, покалеченный вездеезд с демонтированным передним колесом и поврежденным зубами монстра таранным носом, остановился прямо перед границей защитного купола посада Гары. Хотя, как объяснила мне тетка Марфа, на казанском языке его правильно было называть «Авыл». Хотя куда больше самоназваний всех пассажиров и экипаж машины, включая меня, интересовала ощетинившееся оружием встречающая делегация «Авыл» мрачно наблюдавшая за нашим приближением. Вообще каких-либо проблем, связанных с тем, что мы московские вечеродие, а здесь вроде как протекторат Казани, мы не ожидали. Что наши посотчания, что местные жители, обычно ко всем пришлым из полюсов, относились настороженно, но в большей степени нейтрально. Ровно до тех пор, пока до те ведут себя мирно и не демонстрируют агрессивных намерений. И уж тем более аборигенам было безразлично, что где-то там на западе посады нет, нет, да и оказываются разграбленными залётными московскими рейд-группами. Для простцов, живущих в зелёной зоне, даже ближайшие соседи, а порой и родственники из других поселений уже чужаки. Ведь, как рассказывала Алёнка, совсем не редкими были истории, когда недавно люди вместе гуляли на общей свадьбе, а спустя какой-то год мужики из соседнего поседа, перебив вооружённых пастухов, угоняли стада, а то и вовсе верхом нападали населения. Особенно, если дома случались голодные времена, так что города вполне могли считать те или иные земли своей зоной интересов, но для проживающих на них аборигенов это практически ничего не значило. У каждого поседа, аула или хутора имелся свой собственный старейшина, и как он говорил, так жили люди, наплевав на всяких там князей, гетманов и ханов. Ровно до тех пор, пока не приходилось время наклониться перед всяко превосходящей людскую силой чародеев. И зачастую это были не нападения одарённых из дальних земель, а самодурство кланов из ближайшего полиса, что никак не могло нравиться посельчанам. Но с другой стороны, как бы независимо ни не старались держаться жители зелёных зон, у них просто не было выбора, к кому бежать за помощью в случае всякой беды. Да и жрецов, защищающих их дома, принято было привичать правильных. Ведь вряд ли местные жители стали бы поклоняться невязу а ясеню или какому-нибудь их дубу. Другое дело, конечно, если во Выли сейчас находится какая-то казанская группа или поселился как охранник какой-нибудь чародей, которого старейшина предпочел нанять на сезон вместо отряда наемников. Эти, да, могут и напасть без особой причины, но в таком случае местные жители вряд ли будут вмешиваться в разборки одаренных. Пусть собравшиеся на стенах воины и сами прекрасно видели, что мы гости и не имеем никаких агрессивных намерений, тем не менее, соблюдая формальности – Одноглазая Бажова, как глава нашей экспедиционной группы, лично, аккуратно и медленно прошла через защитный барьер, предупреждая жреца о нашем приходе. Только после этого, натужно пыхтя и неприятно клацая чем-то в своем железном нутре, к чистоколу подъехал покалеченный вездест. К нашему удивлению, с нами даже разговаривать не стали, а сразу же открыли ворота, жестами приказывая загонять машину внутрь. Пусть и сверлили все это время подозрительными взглядами. Ну вот уже внутри, к такой шестовой шее на своих двоих тётке Морфе, небесует и подошёл старик в непривычном одежде, но я в нажрической мантии, опираясь на тяжёлый ветвистый посох. Ещё на подходе он что-то сказал на казанском, и тут же нахмурился, когда моя наставница ответила ему на том же языке. И пусть их слова звучали для меня как настоящая тарабарщина, я не мог не уловить, что он вначале назвал нас божановыми и был явно рад нашему появлению. Однако Марфа Александровна, видимо, решила не выдавать нас за наших казанских родственников, и, судя по прозвучавшему имени клана, пояснила, что мы бажовы, что, в свою очередь, не понравилось жрецу. То, что, в отличие от многих эпокатастим, те, кто ушли в Казань, не стали брать за самоназвание имя первого своего главы, как, например, Александровы в фильме «Гарюри», а предпочли исказить под местный язык настоящее название клана, секретом ни для кого не являлось. Но вот то, что нас узнали и даже спутали с казанцами, заставило насторожиться. Тем временем священнослужитель заметно расслабился после того, как Марфа ответила на какие-то его вопросы, а затем его все, судя по жесту, пригласил её следовать за собой. Тётка только кивнула, а затем, приклюкнув меня и ещё одного бойца и зачем-то нашего полевого черновника, велела остальным договариваться с местными о отдыхе и починке вездеезда. Какие-то проблемы тихо поинтересовался я, спрыгнув прямо с верхней палубы и быстро нагнав женщину. Что он хотел? Возможно, что и проблемы. Задумчиво произнесла она, глазая, потирая двумя пальцами подбородок. Неделю назад через Захавыл проехали два вездеезда Казанской и Покатастимы. На борту одного из которых находилась молодая обезбика. А спустя день появился ещё один лёгкий. Жрец не знает, что у них там случилось, но он отстал от основного каравана. И по какой-то причине его решили не ждать. Абызбиха это решил уточнить я. Ханша, пожала плечами тётка Марфа. Главой их и по катастеме, которая, судя по всему, тоже примет участие в выборах. Ей что-то около 18, и несмотря на то, что она девушка, противник Абызбиха, насколько мне известно, грозный. Так в чём проблема-то? нахмурился я. Третий извест простоял здесь полдня, пополнил запасы и ушел вслед за другими двумя. А к вечеру к частоколу вышел сильно израненный чародей. «Один из экипажа этой машины», — продолжила рассказывать женщина. «Особо много добиться от него вам в таком состоянии не удалось, да местные особо и не пытались. Два охотника прошли по следам от колес и нашли изуродованный и еще дымящийся остов машины. Так что, когда они вернулись, жрец послал Бажановым в Казань «Золотого голубя», И с тех пор они заперлись и ждали наших родичей в надежде, что за спасение одного из них благодарный клан избавит их поселение от коварной Юху. «Эмм, что за Юху?» — переспросил я удивленно. «Что это?» «Юха — местный чудовищный змей, а точнее змеица», — помурщившись, ответила наставница. «Честно говоря, я не особо раньше ими интересовалась, так как редко бывала в этом регионе. Так что знаю только общую информацию». Но побывавшие на месте охранники в один голос уверяют жреца и старосту, что это они не со страху придумали, а видели вполне четкие следы тела огромного присмыкающегося. «И чем эта юха опасна, кроме размеров?» — поинтересовался я. «Она вообще может разломать весь диест, пусть и легкий?» «Чисто теоретически, да», — задумчиво произнесла женщина, заходя вслед за нашим сопровождающим в довольно большой двухэтажный дом, за которым я успел заметить круг ритуальных стен храма-древа. Ну вот почему хорошо обученный вчерадее и с ней не смогли справиться, мне не очень понятно. Юха, насколько я помню, славится в первую очередь не силой, а коварством. Эта тварь быстро вырастает до огромных размеров и обретает способность то ли превращаться в прекрасную девушку, то ли наводить соответствующие иллюзии и таким образом охотится на женихов. Но вообще, конечно, чудовище просто спаривается с мужчинами, а затем пожирает их тела. Но жители Авылов в этой зоне верят в то, что жертвы просто не были достойными того, чтобы стать ее мужем. Хм, я, нахмурившись, почесал затылок. Огромная змея, которая ищет среди людей пару, да к тому же умеет оборачиваться в человека. Где-то я это уже читал. Скорее всего, еще в школе на литературе и словесности легенду о Полозе, пожалуй, причем и тетка Марфа. Она тоже родом из этих мест, но родилась севернее, ближе к Сыктывкару, А с ними у московян культурный обмен куда лучше поставлен, нежели с Казанью. Почему тогда начал было я, но Настальница просто рассмеялась. Да потому, что это именно легенда, ответила мне на невысказанный до конца вопрос одноглазая. К тому же красивая и романтическая, ведь в ней змей ищет одну единственную, суженую свою невесту. Они действуют так, как все настоящие монстры. Полос Это вроде как персонифицированный собирательный образ князя всех змееподобных чудовищ, которые здесь довольно-таки распространены, рождённый народным творчеством. Зимой-то в поселениях не так много работы и развлечений. Вот людишки и фантазируют. Ладно, полевать в общем-то. Пожалуй, плечами юха-то кюха, юха. может быть, и не юха, отвесила мне лёгкий подзатыльник наставница, грозно глянув своим единственным глазом и тут же сделала мне втык. Антон Ну сколько раз мне повторять? Думай своей головой, а не доверяй всему, что тебе скажут. Запомни, первое правило любого чуродиея, особенно охотника за чудовищами, оказавшегося в нашей ситуации, никогда не доверяй суждениям простятцов о монстрах, даже если они уверяют, что разбираются в них. И уж тем более никогда не отбрасывай даже самые безумные варианты, пока не убедишься в реальной природе того, с чем столкнулся. Всегда есть шанс Что тот же пресловутый полос — не дурацкая выдумка стариков, призванная попугать и поразвлечь скучающих детишек, а суровая правда жизни. И где-то там притаилась именно такая вот могущественная тварь, о которой никто точно ничего не знает, потому как реальные свидетели просто не пережили встречи. И еще раз, если кто-то, даже я, говорит, что чего-то не существует, это не повод безоговорочно верить. Выслушав гневную тираду, мне только и оставалось, что покаянно кивнуть. Собственно, в какой-то момент после зимнего похода в схрон древних божовых под нашим полесом, тётка Марфа взялась за новый этап моего воспитания под общим лозунгом: "Думай своей головой", а заодно приучая меня не доверять полностью чужим суждениям, пока они не будут подкреплены неопровержимыми доказательствами. Хотя я изначально не страдал излишней доверчивостью, так что я периодически попадал в такие вот ловушки, специально встренные ею в наши разговоры когда она вначале давила на меня своим авторитетным мнением и логикой, а затем, стоило мне согласиться, в пух и прах разбивала свою же аргументацию. Причём это не было банальной дрессировкой из-за ряда многократного повторения только что произошедшей сцены с целью вбить мне на подкорку инстинктивное недоверие к чужим словам. Наоборот, по словам тётки Марфы, она учила меня отделять зёрна от плевел то есть различать, когда в разговоре человек делится своими настоящими знаниями и пониманием того, о чём говорит, а когда транслирует свои или общественные заблуждения, а то и вовсе фанатичную уверенность в том, что знает истину в последней инстанции. Признаться, хотя подобные уроки и были полезными, далеко не всегда в разговоре с одноглазой обожовой, и мне удавалось нащупать ту грань, когда она говорила серьёзно, а когда начинала дурить голову только для того, чтобы затем прочесть очередную лекцию на тему того, что даже авторитетные источники вполне могут сами заблуждаться, а то и вовсе намеренно искажать жизненно важную информацию. Правда, пожалуй, в первый раз нечто подобное происходило в столь необычной ситуации, ведь вроде бы казалось, мы в Нофили просто в никчему необязывающий разговор о каких-нибудь монстрах, а ведь на самом деле цель обсуждения вроде как ползала не так уж и далеко от нашего места нахождения. И уже уничтожила недавно одну из машин, причём не каких-нибудь левых казанян, а наших дальних родственников. И если разобраться, ситуация для нас складывалась далеко не самым удачным образом. Время начала испытания неумолимо приближалось, а мы, по словам механика, с починкой вездеезда застряли здесь как минимум на 3 дня. И это при условии, что при столкновении с монстром Бакиром повреждения получил только механизм демонтированного колеса а ведь нам еще затем ехать по тому же самому маршруту, на котором произошло нападение, которое вполне может повториться. И уж в чем нет сейчас совсем никакой уверенности, так это в том, получится ли успешно объехать территорию, которую занимает чудовище, и возможно ли это вообще. Как поверхностный вывод, необходимо отправляться на разведку, самим посмотреть, что там да как. Опять же, по словам моей наставницы, Зачастую любое общение даже с самым опасным монстром проще и безопаснее всего свести к превентивному и смертоносному удару в его же логоды. Но на твоих условиях, нежели пытаться убежать от него, обойти, обхитрить и тем более надеяться на московский авось. Что, собственно, и подтвердило мне с удобством устроившаяся на мягкой лавочке тетка Марфа, плавно перешедшая от выговора к своему описанию видения текущей ситуации для всех присутствующих в комнате Божовых а точнее, для молчавшего весь путь до храма Освальда и довольно молодой жриницы Эдис, личной ученицы нашего главного кланового Эскулапа. И вот тут появились мы, закончив наставляться тем, что местные жители, не шибко разбирающиеся в череде их вообще и в тамгах в частности, приняли нас за ещё одну группу бажановых. Собственно, у них, как и у всех эпокатостим, символом было всё тоже зелёное крылышко-огонёк только расположенное и изображенное немного по-другому, что, как ни странно, было во многом идеальной маскировкой для нашего клана от себе подобных, то бишь от пристального внимания других чародеев. Забавное дело, там, где необразованные простецы вообще не видели разницы, многомудрые ученые-чародеи из других кланов веками обманывали сами себя видимыми и надуманными различиями в нашем, в общем-то, общем символе. В то время как схожесть всех божовских крылышек, а также то, что для наших глаз они покрыты специальным лаком, на общей живце ярко светились, позволяло зеленоглазам бестиям ещё издалека распознавать дальних родственников и при необходимости избегать встречи, что было полезно особенно в последнее время, когда интересы у разных полесов начали ну очень часто пересекаться между собой. Пришлось объяснить, что мы дальние родственники и поддерживая союзнические отношения, Продолжила женщина, подводя итог как к своему разговору со жрецом, так и своим мыслям о том, как нам следует поступать дальше. Иначе бы... Не думаю, что нас попытались бы выгнать из-за выла, но вот к раненому точно не подпустили бы, а с ним нужно как минимум попытаться поговорить. Естественно, что несмотря на то, что сейчас мы находились в доме при храме Древа, но болтологией и откровениями, не поставив защищающих от чужих ушей чар, заниматься было бы глупо. Поэтому я и задал давно мучивший меня вопрос. А мы с казанцами, в самом деле, союзники? Сейчас, скорее, нет, чем да, после непродолжительного молчания ответил вместо Марфы Освальд. Как ни прискорбно об этом говорить, отношения между крупными и покатостимами в последнее время становились всё хуже и хуже. Да к тому же приз, за которым все мы отправились нынче в Ынчив тайный посад, слишком уж личный и желанный для многих в нашем общем клане. Это же по сути возвышение родной эпокатостимы. Поэтому нужно всегда быть настороже и следует ожидать любой подлости. И я не говорю сейчас конкретно о казанцах. Поверь, многие в том же Хёльмагарёре пойдут на любую подлость, лишь бы хоть немного приблизить победу Хэрдвига, пусть даже сам он в помощи не нуждается, а то и вовсе уничтожит любого, кто своей помощью посмеет поставить под сомнение его победу. Согласна, кивнула Эдис которая, кстати, своим поведением очень напоминала мне чуть более разговорчивую версию покойной Лены Сухановой. С большей вероятностью даже для своих бывших друзей и родственников в оставленном фильм «Новгороде» мы все, пришедшие к вам, сейчас, если и не враги, то точно противники. И есть немало людей, которые с удовольствием устранили бы нас как досадную помеху, даже не задумавшись о том, что мы разделяем одну кровь. Забавно, но нынче многие выходцы из Хельмгарера в моем клане старались приучить себя называть родной город исключительно на московский манер Новгородом. Да и вообще активно избавлялись от привычного им говора. Вроде поребрика вместо бордюра, панели вместо тротуара, ну и совсем уж непонятных московскому уху слов типа «хуюс», что обозначало ни много ни мало «самый обычный дом». Или «ганген» вместо «прихожей». Куда мне однажды, к моему удивлению, весело послала пятилетняя зеленоглазая малявка, вовсе не имея в виду ничего плохого, а прибежав предупредить, что ко мне пришла красивая тётя, и очень расстроилась, когда я так и не понял, куда мне надо идти. Да, и зачем тогда спрашивается раньше мне помогли? С неприятным чувством в грудих хмыкнул я, ведь быстро выяснили, кто ей и откуда. А помогали тебе, князь, не политики, чуть улыбнувшись, помотал головой мужчина чурадей помогали обычные божовы, да даже не столько, как главе московской и по катостиме, а как одинокому ребёнку родственной крови, который попал в очень непростую ситуацию, делали, в общем-то, что должны и правильно, не размышляя о последствиях. Это уже потом всё изменилось, когда в дело вступили политики, а тем более Верховный совет объявил об испытании, а ты из-за своего происхождения стал заложником их решений. Враги, противники или союзники? Наконец, смедленно произнесла тёт Камарфа. А я считаю, что ва нам следует со всеми из большого клана вести себя предельно корректно. Особенно это тебя касается, Антон. Твоя ипокатостима сейчас, пусть уже и не самая маленькая, но и не такая уж и значимая. Уберу кто-нибудь с доски твою фигуру. Так что любую нашу ошибку будут раздувать в десятикратном размере. А про содержание бумаг, которые я получила из стольного поседа с приказом обучать тебя, Ты и так прекрасно знаешь. Как и то, что там про тебя написали. Мы, конечно, уже постарались постановить справедливость, но учитывая, что в высшем совете сейчас нет нашего старейшины, я совсем не уверена, что рассылка наших опровержений хоть сколько-нибудь помогла. Именно в этот момент в комнату вернулся жрец, чтобы пригласить нас к раненому Бажанову, который, по его словам, очнулся от забытия и желает немедленно нас видеть, наплевав даже на то, что мы из Москвы. Но если я надеялся, что пострадавший чуродий находится здесь же при храме, то реальность напомнила мне, что чудес не бывает. Когда мы покинул здание и пройдя к самому чистоколоу, зашёл среди дам запослушникам в один из них азистых домиков, которые я мог назвать разве что избой, а скорее сараем, потому как помещение было явно нежилым. Там в единственном полутёмном пыльном помещении с почти полностью занавешенным простынями окном На кровати, покрытой одеялом с пятнами засохшей крови, лежал тяжело дышавший мужчина, который при нашем появлении с кряхтением приподнял голову и на мгновение приоткрыл тут же вспыхнувшие зеленым светом глаза. Мы тоже мигнули, как то и было положено среди божовых при случайной встрече, а затем чаровница Эйгис сорвалась с места и бросилась к постели раненого, на ходу складывая руками многочисленные цепочки печатей. К сожалению, то, что мы видели... Было вполне нормальной картиной из разряда «Раненный чудовищем чародей добрался до незнакомого посада». Местные жители, по их мнению, сделали все, что смогли. Мужчина лежал на хорошей крепкой кровати, на перине с подушками и под хорошим теплым одеялом. Вот только на этом помощь аборигенов и закончилась. Это был чужак, причем нынче потенциально опасный для всего Авыла, ибо вполне мог оказаться заразным или вообще медленно сам превращаться в какого-нибудь монстра. Именно поэтому он оказался заперт и по сути предоставлен сам себе в отдельной стоящей халупе, которую в случае что не жалко было сжечь. Пару раз в день его, скорее всего, навещал жрец или послушник, чтобы поменять бинты и, возможно, сделать какие-нибудь примочки, почистить, если надо, и накормить. Но в остальном живится одарённого сам оборолась как с ранами, так и с возможной заразой. Вопреки распространённому мнению, Далеко не все жрецы древа были целителями и тем более знали чары, способные помочь человеку. К тому же у них были куда более важные обязательства перед поселением, нежели сохранение жизни пришлому. А местные жители старались держаться от опасного сарая как можно дальше и разве что неустанно следили за тем, не полезет ли из него кто-нибудь, вылупившийся из покалеченного человека. Ну и естественно, не получив на то согласия через жреца, не пускали к нему других чужаков и не пускали к нему которые могли поставить своими действиями их селение в очень невыгодное положение. А так вроде бы, если что, так сам умер, никто и не виноват. Поэтому в помещении стоял устойчивый запах крови, гноя и нечистот. Но приходилось терпеть, ведь казанский черодеев ночь провалился в забытьё, и сейчас над ним колдовала наша чаровница. Когда же он очнулся, его сил хватило только на то, чтобы сказать несколько фраз, кивнувшей тётке Марфе с которой после этого мы сразу же и ушли, оставив на Освальде и Эйдис заботу о раненом. К каким-либо активным действиям наша группа приступила только на следующее утро, когда Казанянин уже в значительной степени пришёл в себя и смог нормально ответить на вопросы моей наставницы. Из его сбивчивого, естественно, неполного и зачастую уклончивого рассказа в котором пропуск и того, что он просто не мог сказать, но давал понять между строк, приходилось додумывать, обобщив и перефразировав. Благоумелись среди нас умельцы. Выходила следующая. Поездка Ханши обезбики в Тайный Посад проходила вполне успешно. С собой в качестве некого подарка она везла рабыню, якобы столь же древней крови, как и та, что текла у меня в жилах, а может быть и древнее на одно поколение. Потому, как известно, папашка мой был не Бажов из главной ветви, а очень даже Карбазов. Но, в общем, факт в том, что само ее существование, по мнению Совета Старейшин Бажановых и самой Абузбики, фактически гарантировало ей победу. Причем эта неизвестная даже не знала о своей участи, и вообще там все было странно. С одной стороны, с нее сдували пылинки и относились как к почетной гостии. А с другой, раненый даже не скрывал, что всем в клане после первого же очень короткого разговора с Ханшей было приказано относиться к таинственной гости не иначе как к очень дорогой, но бесправной собственности. Только ни в коем случае не говорить ей об этом. Сама же Абзбика максимально дистанцировалась от своей дновой рабыни, даже переехала в отдаленный комплекс, принадлежавший Бажановым, оставив центральную цитадель, в которой и содержалась вроде как пленница. Точно так же они отправились в путешествие к тайному посаду. Впереди два вездехода с Харши и охранниками и свитой, и в отдалении последам группы третий вездеезд, в котором собственно и везли подарок и козырь в одном флаконе. Так что нарвавшаяся на монстра машина вовсе не отстала, а очень даже целенаправленно двигалась вдали от основной группы. И как результат, попалась причём, так как следили в первую очередь за своей пассажирской, полностью доверяя чародеям из основного каратежа, произошло всё внезапно. Вездес вдруг получил сильнейший удар в бок, до да такой, что пару раз перевернулся, а затем по внутреннему помещению сквозь обшивку, словно раскалённый нож сквозь масло, прошло несколько световых лучей, один из которых и располоссовал рассказчика, назвавшегося Тимуром Бажановым. А потом, лежащую на боку машину буквально разодрала руками огромная склонившаяся над ней тёмная человекоподобная фигура. И это было последнее, что запомнил раненый чародей. Начал он салон в одиночестве, и не знаю, сколько времени спустя, когда добрался до выла, не помню, а до нашего прихода такого все приготовился умирать, потому как не верил, что если даже за ним и приедут свои, то успеют спасти. Так что по традиции попрощался со своей эпокатостимой и жалел только что сам не в состоянии провести ритуал хрустального древа, как тут неожиданно нагрянули мы, москвичи. Собственно, если я правильно понял старших, именно по той причине, что Казанянин решил, что умрёт в одиночестве и попрощался с родными, вернув себя в большой клан, он и был нынче с нами столь шокирующий откровенин. В противном случае мы разве что узнали бы о том, как на них напали, а так Вполне возможно, мужик нам врал, прикрывая нечто куда более грязное, чем какая-то там рабыня, учитывая, что подобный статус, как и само владение людьми, в Казани не считалось чем-то предосудительным. Но заливал в таком состоянии, да поднёй которыми слегка развязывающими язык малоизвестными веществами, он так виртуозно, что бездна отказалась бы принимать такого лжеца. А может он оказался очень честным человеком? не пожалевшим перед своей совестью отыграть всё назад, наплевав на своё прощание и переход в большой клон. В таком случае наши ценные и несомненно лечебные добавки к обычным зельям явно помогли ему, ведь мы вовсе не интересовались какими бы то ни было тёмными тайнами наших казанских родственников и почти совсем не допытывались. В любом случае слова этого Тимура требовали серьёзной проверки, потому как верить ему на слово никто не собирался. А потому все еще относительно ранним утром команда из шести чародеев Бажовых покинула Авылгары и, быстро встав на еще не успевшую исчезнуть колею, оставленную вездеездами, направилась со всеми предосторожностями прямиком к месту крушения. Да, в данном случае на дело пошла нестандартная рука, удобная как в маневрировании, так и для баланса группы, а пять чародеев под предводительством тетки Марфы, и очень удивленный подобным поворотом событий я. Признаться, я почему-то был абсолютно уверен, что меня от подобного дела просто-напросто отодвинут, посчитав его слишком опасным. Ну и вообще предпочитаю, чтобы моя ценная персона была надёжно заперта в консорциумном банке без съезда. И был слегка шокирован, когда оказался неправ. Во-первых, мы и так рисковали, в частности, оставшимся на ремонтных работах экипажем и охранником. Ведь известно, что Бажановым был отправлен золотой голубь, и они в любой момент могли нагрянуть в овыл, где неизвестно, как именно они поведут себя, внезапно обнаружив там родичей из другой эпокатастимы. Оставлять же еще и меня в таких вот нервных условиях действительно было бы глупой идеей, в то время как основной отряд боевиков-охранников должен уйти на разведку. Ведь меньшим числом там, если что, тоже делать просто нечего, да и опасно. А не пойти тоже нельзя. Нужно своими глазами убедиться в общей картине, так и подтвердить слова свидетеля. Да и про банальный интерес к тому, кого же собственно тащила с собой Ханша об Избика, забывать не следовало. Вряд ли, конечно, плённица всё ещё была живая, тем более здорова, но разобраться в том, что же это за козырь такой может быть, если, конечно, на мне не наплели стрекоба. Стоило. Тем более, что в рассказе Казанянина ничего похожего на гигантских змей как бы и не присутствовало. Касательно же моего участия, во-вторых, было просто сказано «Учись, студент, после будет уже некогда». Ну и еще пара ласковых фразочек о том, что со мной сделают, если я полезу вперед и сверну в итоге себе шею. Причем обещания включали в себя явные намеки на последующие некромантические и садистко-изгоняющие практики, которые непременно будут проведены над мембранным телом после того, как они меня сами раз 15 убьют. После чего мне было показано моё единственное и постоянное место в ордере, и группа двинулась в путь. Сказать, что работали взрослые еще радий так, как нам студентам и не снилось, значит просто-напросто соврать. Нам не то, что такое и не снилось. Мы даже и представить не могли, что подобное синхронное действие может вообще быть у людей, которые по их же словам, раньше никогда не работали вместе. В то время как мы, вроде бы сыгранная учебная рука, Только постигая умение двигаться группой, напоминали подвыпивших пасачан, вываливших из таверны, которые разве что не сталкивались лбами. Мое нынешнее сопровождение словно плело собой невообразимой красоты узор, ни на мгновение, ни снижая взятой на старте скорости. Окружающие меня соклановцы постоянно перемещались. Кто-то ускорялся, кто-то брал в бок, проводя проверку, кто-то намеренно отставал, контролируя тылы, а через какое-то время же выбивался вперед, получив неуловимый для меня сигнал с требованием проверить новую зону ответственности. И при этом, если я перемещался по относительно ровному подъезку вдоль проложенной колёсами въезда в Колли, то остальные, казалось, игнорировали ровную поверхность и бежали исключительно так, как им в данный момент удобно. Будь под ногами ветви или поваленные стволы деревьев, камни или вообще заполненные водой овраги. При этом я не раз и не два замечал Как чародеи с ходу метали ножи то в кусты, то в кроны деревьев. С последних после подобного ритуала падали разнообразные подарки. То в виде трупа довольно крупного, похожего на бебезиана-монстра, то скручившегося в агонии огромного паука, то тушки красивые и даже на вид жирные птицы. Обычно сам метатель тут же терял интерес к своей цели и немедленно продолжал движение. А вот замыкающие все так же на ходу либо подбирали использованное оружие, либо в случае с птицами сам трофей, который немедленно занимал своё место в специальной петле, имевшейся на поясе у каждого из божовых. Найти и изуродованный остров лёгкого въезда на практике оказалось ничуть не труднее, чем добежать по прямой от академии до нашего особняка в Москве. Более того, ещё где-то за полкилометра от цели даже я почувствовал в воздухе отзвук гари и колёного металла. Но ну по прибытии на место меня, чтобы не путался под ногами, практически сразу же отправили на ближайшее высокое дерево вместе с назначенными дозорными следить за окрестностями, пока остальные трое еще радиев занимаются делом. Впрочем, пристроившись под боком у чаровницы Эдис, я всё же не столько смотрел по сторонам, сколько с интересом наблюдал за тем, что делают на земле тётка Марфа и её двое помощников. А посмотреть было на что? Потому как машину действительно словно порезали клинком А затем раскрыли как неподатливый бутон какого-то экзотического растения. Но что больше всего меня удивило, так это отчётливые глубокие волнистые и круговые канавы, словно бы оставленные огромным тяжёлым колесом, которое долго и бесцельно каталось вокруг поверженного вездеезда, пока не взяло и не удалилось прочь.